глава 29. утро встретило меня суетой пришли служанки принесли мне все необходимое для умывания завтрак чистую одежду я с интересом надел китайскую одежду в которой все было на завязках не то чтобы у меня не было своей одежды в ремне артефакте хранилось и то что мне матрена собрала в дорогу и запасная форма академии но почему бы мне не применить если дают но почему бы и не примерить если дают Тем более, что даже моего опыта было достаточно, чтобы определить, ткани добротные и дорогие. А уж в том, что наша одежда плохо приспособлена для местного климата, мы уже успели убедиться. В общем, китайская одежда была многослойная. Нижняя — штаны и рубаха из хлопка. Штаны поддерживались кушаком, а рубаха — завязками на боку. Сверху надевалось тоже хлопковое платье. Да-да, платье. Длинное платье с длинными рукавами и завязками на боку. с широкой юбкой, не сковывающей движение, бордового цвета, а сверху черный халат из плотного шелка с изысканной вышивкой по лацканам и рукавам. И все это великолепие подвязывалось дорогим вышитым поясом. Обувь тоже дали, войлочные сапожки на деревянной подошве. Не кроссовки, конечно, но ходить можно. Волосы собрали в хвостик и закрепили заколкой. Прикольно, конечно, но как-то совершенно непривычно. — Однако девушки помогали одеться с такой заботой и вниманием, что я не стал сопротивляться. Ну, похожу немного так, чего уж. Тем более, что свой ремень-артефакт убирать я не стал. Просто прикрыли его китайским поясом. И все. Когда я был готов, пришла дочка главы рода. И ее одежда, в отличие от моей, была ярче и имела очень широкие рукава. Но и прическа у нее была, конечно, замысловатая, с красивыми шпильками и заколками. Ян Лин поклонилась... и, не поднимая глаз от смущения, сказала «Уважаемый гость, мой отец ждет вас для прогулки по городу». Мне сразу стали понятны такие тщательные приготовления, хотя, на мой взгляд, нужно было позволить нам идти в своей одежде, так бы мы привлекли больше внимания. Однако, зря я сомневался. Наши европейские лица очень сильно выделялись на фоне китайских, а одежды показали, что мы уважаем местные традиции. Кстати, все наши были одеты подобным образом. Особенно красиво смотрелись девушки, включая Варвара Степановну. Но если Синявская выступала эдакой матроной с париком, вотыканным драгоценными заколками, шпильками и гребешками, то Полина, Анастасия, Марта, Анна и Янь Линь были настоящими принцессами. У меня аж сердце пропустило удар от восхищения, когда я их увидел. Глава рода Ян Бао самолично пригласил нас в клановые кареты, которые доставили нас в центр города. Охранники, не только наши, но и клановые, следовали за нами и лишь добавляли торжественности нашему выезду. Остановились паланкины перед многоэтажным красивым зданием с типичными китайскими крышами на каждом этаже. Эдакая пагода. Здание было великолепно. Оно просто кричало о роскоши и процветании владельцев. «Это торговый дом Ян», — с гордостью сказал старейшина Ян Джао, который тоже поехал с нами. — Именно тут теперь уже через два дня пройдет аукцион, на который мы приглашаем дорогих гостей. — Мы каждому выдадим сертификат на большую сумму, чтобы вы могли приобрести понравившиеся вам товары, — добавил глава рода Янбау. Усмешка, что наши уважаемые хозяева еще и нажиться на нас хотят, исчезла, не успев как следует оформиться. А глава рода тем временем продолжал. — Я не отказываюсь от своих слов, и сокровищница клана Ян будет для вас открыта. «Аукцион — это компенсация за неудобства во время ночного нападения на клан Ян». Я прикинул возможный размер этих двух компенсаций за спасение старейшины Джао и людей клана из плена кукловода и за ночное нападение ниндзя, и подумал, что пережить клану такие расходы будет проблематично. Но хозяева так решили, и кто мы такие, чтобы отказываться? Тем более, что отказом еще и скорбить можно. Мы немного постояли на крыльце торгового дома Ян, влюбуюсь видами и позволяя людям на площади перед торговым домом хорошенько рассмотреть нас, а потом вошли внутрь. Но и тут внимание всех моментально оказалось обращено на нас. Более того, вслед за нами с улицы начали заходить люди. Глядя на них, я понял, что разговоров о гостях клана Ян теперь надолго хватит, хотя бы потому, что город Турфан не такой уж и большой, и подобные события тут происходят нечасто. Так что вполне возможно, в конечном итоге клан Ян неплохо с нашей помощью заработает. В том смысле, что мы сейчас выступаем хорошей рекламы, Такая вот вторичная выгода. Что ж, Китай так долго продержался отчасти потому, что умеют просчитывать вот такие непрямые расходы и доходы. А клан Ян достиг таких высот, потому что они акулы среди акул. С другой стороны, если я хочу выпускать автомобили, то мне понадобится опыт по созданию своего торгового дома, так что будем считать, что я тут на стажировке. И я начал вникать в дела и наблюдать внимательнее. А так как мы ни в коем случае не конкуренты клану Ян, то они особо ничего и не скрывали от нас. Понятно, что поставщиков своих не выдавали, но нам они и не были нужны». А вот как тут все устроено. Реклама, аукцион, собственные аптеки и лаборатории алхимиков и артефакторов. Да и просто торговые площади, сдаваемые в аренду. Это все было мне очень интересно. На первых этажах торгового дома Ян были торговые ряды и магазинчики. Оплата аренды позволяла содержать здание и охрану. Охранник Лан Ян уделял много внимания. Рабочее место убирал за собой каждый торговец самостоятельно. А вот уборку общих территорий взял на себя владелец здания, клан Ян. Но оплачивали труд уборщиков, опять же, торговцы, потому как для них это была прямая выгода, чтобы покупателям было удобно и комфортно. Кроме того, в здании были общественные туалеты, места для отдыха, кафе и рестораны. Эдакий прототип торгового центра. Если добавить к тому, что я увидел здесь, то, что видел в моем мире, да не пожалеть средств, то можно в Барнауле, а то и в Новосибирске построить что-то подобное. А почему нет? Нужно будет узнать, как получить землю для строительства торгового центра. Кстати, раз уж все равно из России в Китай и обратно ходят караваны, то почему бы и не договориться, не открыть в моем торговом центре магазинчик китайской медицины? Можно, кстати, и не только медицины, но и кафе с национальной кухней. Это будет неплохая реклама. В общем, я сам не заметил, как перешел в своих мыслях к планированию своего бизнеса. Похоже, успех заразителен. И если хочешь развития и процветания, то нужно общаться с развитыми и процветающими людьми. Если уж и учиться, то у тех, кто добился в своем деле успеха. А тут прям сама судьба свела меня с такими людьми. Кстати, в Барнауле это будет первый торговый центр. Причем первый не только в Барнауле, а, похоже, во всей Сибири. Это же какие возможности для развития? Можно же целую сеть торговых центров устроить. Так ведь можно будет стать одним из самых богатых людей в сибирском регионе. А если я наберу вес в обществе, то и Волковым со мной справиться будет намного сложнее. В общем, двух дней мне тут мало, надо бы задержаться немного. Ну или заручиться поддержкой клана Ян, заключить с ними договор на развитие бизнеса. А почему нет? Поговорю об этом с главой клана Ян, Ян Бао. Вот прогуляемся и вечерком поговорю. А пока будем приглядываться, прислушиваться и мотать на ус. Прогулка немного затянулась, но я был не против, во все вникал, спрашивал, интересовался. Глава клана был доволен тем, что я задаю много вопросов, и с удовольствием отвечал на них. Да и старейшина Ян Джао не отставал. Тоже с удовольствием рассказывал мне нюансы, особенности и даже некоторые секреты. «Никогда бы не подумала, что вас, Володя, заинтересует торговля лекарствами». — заметила Варвара Степановна, когда я в очередной раз допрашивал старейшину Джао, каким образом они информируют покупателей из других городов, что используют в качестве рекламы. В голосе Синявской прозвучала усталость, и я поневоле глянул на нее, а потом и на остальных членов нашей экспедиции. Все были уставшими и ходили за нами со скучающими лицами. Я, если честно, не понимал их. Вокруг столько интересного. Когда скучать-то? А потому ответил. — «Варвара Степановна, вы не понимаете, это другое. Это же не про торговлю лекарствами. Это про торговлю вообще. Ведь механизмы, одни и те же. Замени лекарства на, не знаю, ткани. Используй нюансы, которые соотносятся с тканями, и все. Это же универсальные знания, они же бесценны». «Браво, молодой господин!» — воскликнул глава рудаян «Вы в таком молодом возрасте смогли проникнуть в суть вещей. Вы можете стать очень талантливым лидером. Думаю, люди с удовольствием пойдут за вами». Я немного смутился от похвалы и ответил. — Ну что вы, уважаемый Ян Бао, я не заслужил похвалы. Это же все очевидные вещи. Потом глянул на друзей, которые после моих слов, что эти знания бесценны, тоже попытались уникнуть. Но я видел, что если парни еще держатся, то девчонки вообще устали, и потому обратился к Ян Бао. — Глава Клана Ян, есть ли в вашем торговом доме место, где наши девушки могут посидеть, выпить чаю и дать отдых уставшим ногам? вместо главы рода ответил старейшина Янджао. — Да, да, конечно. Я отведу наших гостей в комнату, где они смогут отдохнуть. И, повернувшись к девушкам, с поклоном предложил. — Кто хочет отдохнуть? Следуйте за мной. К моему удивлению, ушли все. Остались только Олег и Василь. И если с Олегом было все ясно, достаточно вспомнить его ресторан, становилось понятно, что знания о том, как вести торговлю, будут ему полезны, то почему остался Василь? Я не знал. Но раз остался, значит, ему это тоже интересно. К тому же с его даром предчувствия до знания по торговому делу может получиться ядреная смесь. Преподаватели, кстати, тоже ушли. Даже Аристарх Петрович, хотя ему, казалось бы, должно быть интересно. Причем ушли по смешной причине, типа давно мечтали попробовать настоящий китайский чай. Старейшина Янжао на это поклонился и пригласил их на дегустацию разных сортов, пообещав, что те сорта чая, которые им понравятся, Хлан Ян преподнесет в подарок. И взрослые быстренько ушли. В нашу сторону даже не посмотрели. Но ушли-ушли. Меньше народу, больше интересных нюансов получится выведать. К тому же можно будет и не ждать вечера, а сейчас обсудить будущее сотрудничество. И я не стал откладывать дело в долгий ящик. Повернулся к старейшине клана и сказал. У себя дома я планирую начать выпуск автомобилей. Сейчас мои люди перестраивают мой завод. К тому моменту, как я окончу Академию магии, все должно быть готово к производству. — А ты не слабо так замахнулся, — присвистнул Олег. — Даже не предполагал в тебе таких способностей. — Да что способности, — перебил я товарища. — Найми нужных людей, и они все сделают как надо. Проблема в том, что автомобили мало произвести, их еще нужно продать. Я повернулся к главе рода. В связи с этим, уважаемый Янбао, мне ваша идея с торговым домом приглянулась. Хочу такой же построить в Барнауле, только заточен он будет на торговлю автомобилями, ну и другими подходящими товарами. — Это очень интересная идея, — похвалил меня глава клана. На что я вздохнул. — Идея-то интересная, но мы не сможем задержаться у вас, чтобы я научился всему. У экспедиции есть конкретные сроки, и мы не можем их нарушить. Ян Бао, да и Олег с Василием внимательно слушали. И вдруг Василий нахмурился, а потом усмехнулся, глядя сначала на Ян Бао, потом на меня. А я просто поторопился сказать то, что хотел. «Мы можем заключить с вами договор, что я, к примеру, позволяю вам открыть в моем торговом доме магазины, аптеки, кафе на ваш выбор, а вы помогаете мне изучить торговое дело». Ян Бау, казалось, ждал этого вопроса, потому что он широко улыбнулся и сказал, «Конечно, молодой господин, только у меня одно условие».